Глава 7. Эх, картошка, картошка. Заселили нашу команду и филологов в один из тех старинных домов русского севера, что строили на большую семью и на века. Двухэтажный шестистенок был скорее всего постройки столетия XIX. Затем его использовали в колхозе в качестве школы. Места в комнатах было предостаточно. Хватило его и нам. Отправив всю женскую половину, что составило на самом деле 90% коллектива, На вместительный второй этаж мы с пацанами начали устраиваться на первом. Я первым делом дал всему личному составу наказ заправить матрацы и правильно расставить кровати, чтобы не мешать друг другу. Затем двинулся инспектировать помещения хозбыта, в том числе и санитарной гигиены. Рукомойники располагались по Северному Сурову, прямо на улице. Естественно, никаких душей и горячей воды из комфортабельного будущего предусмотрено не было. Обещали мыть нас в совхозной общей бане. В наличии имелись несколько эмалированных тазиков для постирушек и мытья головы, плюс для подогрева воды на первом этаже стояла плита. Пристроенный к зданию общий туалет с несколькими кабинками милостиво оставили девчонкам. Парням же в углу двора выделили обычный сортир с дверцей, в который зачем-то был выпилен вырез в виде сердечка. Но санитарное строение выглядело крепким и чистым. Даже в боковом ящичке нужника оказалась заботливо помещена стопка резаной бумаги. Да придется вспомнить лихую молодость с ее суровыми бытовыми нравами. А ведь у меня не осталось по этому поводу никаких неприятных воспоминаний. Мы были проще или умели легче переносить трудности? Ничего, и это переживем. В доме уже было тепло. Видимо, столкнувшись ранее с горожанами, Местное начальство назначило нам настоящего истопника, крепкого детка с длинной седой бородой и в черной фуфайке. Именно такими у нас любят расписывать деревенских стариков. Хотя в этом времени как раз бороду мало кто носит. Не в почете она в те годы, когда эти люди были молодыми. А привычки они ведь с нами надолго обычно остаются. Жил дед по соседству и, завидев наш приезд, подошел познакомиться». Я тут же угостил старика, припасенными с города сигаретами без фильтра. Это уже пригодился мой опыт из будущего. Как проще всего навести контакт с работягами, ты угости их сигаретами, спроси, как живут, поинтересуйся местными особенностями бытия, и люди к тебе сами потянутся. Ничего нет приятнее, чем проявленное искреннее уважение. Я таким образом и с откровенными урками расходился. Понятия они везде понятия. А в девяностые ты или учишься разговаривать с людьми из разных социальных слоев, или через 10 минут я уже знал почти все расклады здешнего куста деревушек, где располагается наилучший магазин, когда сюда приезжает автолавка, и что спиртное во время уборки урожая категорически не продают, и к кому можно обратиться за могоречом или заказать его в райцентре. Николаевич, так представился старик, со своей стороны высказал просьбу о починке сарая, Я, не откладывая дело в долгий ящик, переглянулся с подтянувшимся ко мне Андреем, натянул рабочую одежду и пошел к соседу. Отношения, кроме досужей болтовни, потребно закреплять делом. Вернулись мы в общагу под легким хмельком. Дед там не был и налил нам по чарочке. Чарки же у него оказались в виде обычных граненных стаканов. Возле дома нас уже поджидали под парами два грузовика. В крытом кузове были размещены скамейки для перевозки людей обычный сельский пассажирский транспорт. Нас везли на ужин в ту же столовую, где мы обедали. Императивное в 70-е годы укрупнения хозяйств докатилось и до этих залесных территорий. Окрестный куст старинных деревенек в итоге оказался позаброшен, понемногу херел, молодежь перебиралась в город или на центральную усадьбу. Я с интересом рассматривал кирпичные здания школы, клуба и администрации центра совхоза. Затем мы проехали по асфальтированной улице, вдоль которой выстроился ряд новеньких кирпичных коттеджей. Однако, каждый дом был рассчитан на две семьи, входы располагались с разных сторон и вокруг здания вдобавок небольшой приусадебный участок. Ну, понятно, почему на улицах столько молодежи. Здесь жить точно веселее. Около столовой нас поджидали ребята со спортивного факультета. Им выделили для проживания здание спортивно-досугового центра. Так сказать, можно отдыхать, не отходя от станка. Чуть в стороне расположилась смешанная команда физмата. Оттуда мне приветливо помахал рукой Эльдар. Его также назначили старшим группы. Но ему было проще. Парней на его факультете заметно больше. И они уже успели скорешиться. Меня, кстати, удивила способность здешней молодежи быстро знакомиться и наводить контакт. В будущем люди стали менее дружными. Ого! Павел принюхался и с притворным восхищением оглянулся на своих архаровцев. «Шустер-бобер!» «Ты где уже нахрыпаться успел?» «Места знать надо», — авторитетно ответил я. «Че, как колхозники?» Валера, резкий на вид паренек и обладатель КМС по боксу, ответил с нарочитой линцой. «Да пока не выяснили. Видать, вечером к нам подтянутся». Я малость загрустил. «В нашей деревне из кулачных бойцов, пожалуй, я, да я. Деревенские же традиции обещали нам в скорости проверку на вшивость». Мою озабоченность заметил Павел, негромко подбодрив несы если чего, мы подопрем. Нет, что бы ни говорили нам, господа либералы, коллектив это сила. игею славяне, столовка открылась. Пора бы уж жрать так ходца. Тебе тюлинь, лишь бы похавать. Так такое тело, постриженное под ноль Силач гордо выпятил грудь, требует регулярной подпитки. Да тебя проще убить, чем прокормить. Несмотря на суровый вид, спортсмена зачастую еще те хохмачи. Так, с шутками и прибалутками, мы вошли в столовку. Ужин был простым. Котлеты мясные, пирошечка из свежей картошечки с подливой. И компот из свежих ягод. Что еще молодому организму надо? За неделю мы втянулись в трудовую страду. Распорядок дня был простым, как две копейки. Подъем в 7 утра, оправка и гигиенические процедуры, но уже заметно по воздухе. К половине восьмого к нам подъезжали дежурные машины, все дружно карабкались по лестнице в кузов, и с хохомами и приболутками катили в столовую. Дорога туда не занимала и пяти минут. Простой и плотный завтрак из каши, бутербродов с сыром и маслом, чай и сахар без нормы. Кормили как на убой. Плюньте в глаза тем, кто говорит, что в СССР нечего было есть. Мясо до отвала, каши, овощи, щи, и борщи. И все это натурпродукт сразу с поля. Плюс морсы из брусники и смородины. Рыбы почему-то не было. Видимо, своего мяса хватало. Не зря здесь столько коров в поле бродит. Потому и сметана была практически домашнего вкуса. Затем те же автомобили развозили нас после завтрака на рабочие места. Пока поля были ближними, мы успевали начать работу в начале девятого. Механизаторы заезжали еще ранее. Страда. Я вставал немного раньше остальных и успевал сделать основательную разминку, подтянуться три раза по 20 и отжаться по 50 в три подхода. Плюс пресс и качание рук с помощью двух колунов. Надо нарабатывать мышцы и разрабатывать связки. Дистрофичное тело братца меня нифига не вдохновляло. В здоровом теле здоровый дух. Работали мы на сборе картошки. Копались и овощи, картофеля-копалки, а мы затем собирали в мешки. Работа несложная, особенно для молодых организмов. Помню, у отца в деревне мне приходилось труднее, хотя возраст был еще до сорока. К сожалению, человеческий организм изнашивается довольно быстро. Жаль, не все об этом помнят. Совхозные механизаторы работали по 12, а то и более часов. Никого из них я ни разу не видел пьяным или с бодуна, Так что еще один миф о повальном пьянстве был повержен. Здоровенные Зилы 157 как конвейер, шли к полю и от него. Было интересно наблюдать, как эти легендарные автомобили с огромными колесами проезжают по вязкому полю, как по асфальту. Теперь понятно, почему даже в 21 веке Эти древние монстры на северах пользовались спросом. Да потому что ни на чем больше у нас не проедешь. Останавливались мы лишь на короткий перекур, пока механизаторы заправляли тракторы или возились с их починкой. Студенты работали на полях до обеда. После нас приходили местные шкалеры и работники совхоза. С учетом обеда мы освобождались часам к трем. Что как бы намекало, сам процесс сельскохозяйственного труда был относительно прост. Пока девушки дружной Равой, со всей возможной аккуратностью собирали картошку сначала в ведра и корзины, а позже в большие мешки, ребята со спортфака тусовались рядом с костерком. Их работа наступала в то время, когда на поле прикатывали грузовики. Тогда спортсмены начинали силовые упражнения. Средний мешок тянул килограммов на 40, а мешков были десятки, так что работы всем хватало. Но глядя, как богатырского сложения Паша с легкостью закидывает мешки прямо через борт, Я не считал, что для них это неподъемно. Штангист Семен Викулиев по прозвищу Тюлень, тот вообще подкидывал тяжеленные мешки, как мячики. Один из бригадиров поначалу его даже отругал. «Аккуратнее надо грузить, амбал недоделанный. Не надо портить нам овощ». Я же временами ощущал себя, как Труфальдина из Бергама. Меня то и дело дергало по неотможным надобностям совхозное начальство, а чего-то посчитал самым главным. Куратор из института Кирилл Вадимович на второй день куда-то испарился. Поговаривали, что у него жена должна вот-вот родить. Но тогда какого рожна было сюда переться? Поэтому именно мне пришлось осваивать учет и контроль. Ей-богу, лучше в земле копаться. Девчонки по любому мелкому вопросу также бежали ко мне. Порезы, мозоли, мокрые носки, слезы. Это не считая прочей бытовых. Ладно, хоть спортфаковцы возникающие проблемы решали сами. И еще и мне успевали помогать. Что бы ни говорили, но дух товарищества в 80-е был еще силен. И куда все потом делать? К тому же еще в начале недели самые ушлые из парней, при посредничестве меня и куратора, сумели сторговаться с совхозным начальством насчет дополнительной халтуры. И наши группы после обеда всем гуртом выходили на 4 часа в поле. Отказались от подработки лишь физматовцы. Они в две смены трудились на овощехранилище, и им этого хватало. Жили они в самой дальней от центральной усадьбы деревни, и мы с ними почти не общались, встречаясь лишь в столовой и на танцах. К ним быстро прилипла кличка «Отшельники». Мы же на бескрайних полях северного совхоза собирали капусту, турнепс и прочий полезный овощ. Было удивительно, но в этих местах все это росло очень даже плодовито. После добровольной второй смены нас везли на ужин, а затем в общаге. Обычно к вечеру даже самые бодрые конкретно упахивались, ели, добираясь до кроватей. «Пожалели нас?» «Не стоит. Уже через час бренчали гитары, студенты резались в карту и беседовали, а я шел во двор заниматься шестом. Суть же нашего дополнительного договора с совхозным начальством была в том, что крестьяне во все времена являлись народом тертым и хитрющим. Ну а как таким не станешь при нашей непростой истории?» Вот и здесь колхозники сделали финт ушами, заложив самые жирные расценки на посадку, а не уборку урожая. Все равно дебет с кредитом к концу года сойдется. Потому местному убирать картошку было жутко невыгодно, и для этого привлекали горожан. Не знаю, насколько такая система была распространена по Союзу, но факт того, что каждую осень в стране шла битва за урожай, говорит сам за себя. Так что и мы с вычетом питания и проживания по итогу получим сущие гроши. А вот за дополнительную халтуру платили уже полноценно, плюс бери овощи, а сколько унесешь. Хитро жопы. Знали, что не мешками в город потащим, а отсетки другой с них не убудет. Потери при хранении намного больше. Торговались мы, кстати, с совхозным начальством долго. Две бутылки пшеничной в процессе уговорили. Если наш куратор был готов сразу стукнуть по рукам, то я и Павел стояли до последнего. И еще бы. Механизаторы на второй день совместной работы слили нам, сколько можно выторговать. За несколько пачек сигарет, кстати, начальство сдали. Вот она, непосредственная польза общения с народом. Иван Данилович, зампредседателя совхоза «Красный луч», пыхтел, краснел, ругал наглую молодежь последними словами, осуждал зарвачество, но в итоге сдался. Ну так, а кто позволит ему все это на поле оставить? Лишней рабочей силы в наших колхозах уже давно не было — Сгинули мужики в печах революции и войн. Перерывы в халтуре совершались лишь на выходные. В субботу после утренней смены, у нас стояла по расписанию законная банька, а затем дискотека, в воскресенье хозяйственный день и снова дискотека. Хотя чего-чего, а музыки нам хватало каждый день. Мало того, что я взял с собой простецкий кассетный магнитофон электроника 300-й серии, который купил на деньги, что заработал у геологов, Так еще среди филологов оказалось немало любителей бардовской песни. Во всяком случае, две гитары у них всегда по вечерам в разных комнатах бренчали. Одну тут же оккупировал Кирюха. Шкодный оказался на деле пацан, но зато веселый, за что ему многое прощалось. И голос у него был на редкость хороший, напоминал молодого Кузьмина. Интересно, а есть динамик в этом времени? Девки на него текли откровенно. Так что вскоре наша общага по вечерам напоминала телевизионное шоу. В одной комнате поют, в другой в крокодила играют или стихи вслух читают. Если девчата чаще исполняли композиции из ксп репертуара, то Кирилл — нечто из рокерского андеграунда. Я таких песен никогда не слышал. Хотя откуда? Телевизор дома некогда было смотреть, а здесь и подавно не до него. Музыка, которую я прихватил на картошку, также была не моя — Попросил у Кеши пяток кассет с новинками. Тот в просьбе не отказал. Я наскоро прослушал. Модные на этот момент в Союзе итальянцы, какая-то современная электронщина, смахивающая на евродиско и русский рок. Как видите, мы не скучали, понемногу знакомились друг с другом, притирались. Даже появились первые пары. Спортфаковцы иногда засиживались у нас допоздна. Местные парни на ревущих мотоциклах появились во второй вечер по приезде. Крутились около двора по проулку, громко газовали, что-то кричали нам. Один раз решили позадирать нас. И я оценил, что в этот момент рядом со мной оказались Павел и Кирилл. Андрей также труса не праздновал. Поглядывая на нашу угрюмую решимость и огромного, как медведь, борца, местная гопота усугублять всю ювину не стала. Огрызаясь издалека, они еще покатались вокруг полчасика и отвалили по домам. Инициаторами перемирия, как ни странно, стали парни со спортфака. Драка была в первый же вечер. Так сказать, местные пацаны проверили нас на слабо. Удовлетворившись полученными плюхами, на следующий день колхозники подходили с предложением решать взаимные споры в спортзале. Он был на редкость современным, совсем сопутствующим инвентарем. Так что всю неделю по вечерам там не утихали волейбольные баталии. Как оказалось позже, именно спортфаковцы приезжают к ним в поселок впервые, да еще и с разрядами по силовым видам спорта – А на деревне такое ценят. Раз в два дня, и я выбирался в центральную усадьбу сыграть пару партий. Подвозили нас туда и обратно как раз те парни, что в первые дни крутились на мотоциклах около нашего дома. Так что довольно быстро завязались контакты, и возникли точки соприкосновения. Через неделю можно было запросто увидеть девчонку из нашей группы, гуляющую вечером с местным пареньком. Спортсмены, в свою очередь, совершали заходы к деревенским красавицам. Орлы, богатыри...